Глава 15. Надо лучше узнать друг друга. Управление встретило Аркадия гулом голосов и стуком пишущих машинок. Он поднялся по лестнице на второй этаж, прошел мимо дежурной части, толкнул дверь кабинета Пинчука. Полковник сидел за столом, просматривал какие-то бумаги, поднял глаза, увидел Аркадия, нахмурился. «Без доклада нельзя входить, Никитин!» — Товарищ полковник, у меня срочное дело. Пинчук отложил бумаги, откинулся на спинку кресла. «Говори — Говори! Аркадий подошел к столу. На лестничной площадке, где убили Сидоренкова, я нашел трамвайный билет. Третий маршрут, погашенный позавчера. Тот самый маршрут, на котором увели мальчика Федя Молчанова из библиотеки. Пинчук поднял бровь. — И? — Это связано, товарищ полковник. Убийство Блинова, убийство Сидоренкова, похищение ребенка. И еще. Сидоренков нашел семь автоматов ППШ в мусорном баке. Семь. Это не мелкие воры, не гопники. Это банда. опасная организованные. Они готовят что-то крупное. Пинчук молчал, глядя на Аркадия. Что ты предлагаешь? Мне нужны люди. Поставить слежку за библиотекой. Начать серьезные поиски мальчика во всех кварталах по ходу маршрута. Я уже дал задание своему оперу опросить всех вагоновожатых третьего маршрута. Может, кто-то видел мальчика и... — Нет! — оборвал Пинчук. Аркадий замер. — Как нет? — Так нет! Людей не хватает! У нас три отдела работают на полную мощность. Убийство Сидоренкова, убийство Блинова, плюс еще пять дел по округу. Я не могу выделить себе людей на поиски мальчика, который, возможно, вообще никуда не пропадал. — Он пропал, товарищ полковник, я уверен. — Уверенности мало, нужны факты. Пинчук встал, подошел к окну. — Ты можешь работать в этом направлении дальше, но без отрыва от дела Сидоренкова. Кушнир ведет расследование, ты ему помогаешь, понял? Товарищ полковник, когда гром грянет... — Иди! — громче произнес Пинчук. Аркадий повернулся к выходу. Обрывок газеты с надписью «Семь шпалеров помойке Тельмана-4» лежал в его кармане. Он не стал показывать его Пинчуку. Сначала нужно найти того, кто написал эти слова, понять, кто знал об оружии до того, как его нашел Сидоренков. Он вышел. В коридоре было душно, окна были закрыты. Он постоял, успокаиваясь. Потом пошел к лестнице, спустился в подвал, где располагался архив. В подвале было сумрачно, пыльное, узкие проходы заставлены стеллажами с папками. За столом у окна сидела пожилая женщина в очках, читала газету. Увидела Аркадия, отложила газету. — Чем помочь, товарищ майор? — Мне нужны дела участкового Сидоренкова, все, что есть за последние два года. Женщина поднялась, пошла вдоль стеллажей, вернулась с тремя папками, положила на стол. — Вот, распишитесь. Аркадий расписался, взял папки, устроился за соседним столом, включил настольную лампу. Открыл первую папку, стал читать. Протоколы, рапорты, заявления. Почерк Сидоренкова был ровный, аккуратный, с наклоном вправо. Аркадий достал из кармана обрывок газеты, положил рядом, сравнил почерки. Не тот. На обрывке буквы неровные, угловатые, без наклона, писал не Сидоренков. Кто-то узнал про оружие, кто-то написал об этом на газете. И Сидоренков каким-то образом увидел эту запись. Или ему показали, или он нашел эту газету у кого-то. Аркадий закрыл папку, потер глаза, голова болела, хотелось домой, к жене, к дочке. Но он открыл вторую папку, продолжил читать. — Никитин! — раздался голос сзади. Аркадий обернулся. У двери стоял мужчина лет сорока, был обрысый, почти безбровый, с румяными щеками. На погонах майорские звезды. — Да, — сказал Аркадий, — а вы? — Кушнир, майор Кушнир, Александр Николаевич, можно просто Саня. Мужчина улыбнулся, подошел, протянул руку. — Веду дело Сидоренкова, слышал, что вы мне в помощь приданы. Рад знакомству. Аркадий пожал протянутую руку. Рукопожатие было крепкое, теплое. — Взаимно. Кушнир оглядел стол, папки. — Копаетесь в архиве? — Правильно. Я тоже думаю, что ключ к делу в прошлом Сидоренкова. Может, он кого-то сажал и теперь мстят. Кушнир потер подбородок. «Слушайте, Аркадий, может, сходим куда-нибудь? Выпьем, поговорим, лучше узнаем друг друга. Работать же вместе придется!» Аркадий посмотрел на своего нового коллегу. Кушнир улыбался, открыто, доброжелательно. Глаза голубые и ясные, лицо честное. «Сходим», — сказал Аркадий. «Почему бы и нет?» «Отлично!» — Кушнир хлопнул его по плечу. «Знаю, ресторанчик недалеко. Хороший, тихий, там и поболтаем. И давай на ты!» Аркадий собрал папки, отнес архивариусу. Обрывок газеты остался в кармане. Кушнир ждал у двери, насвистывал что-то веселое. Они вышли из архива, поднялись по лестнице на первый этаж, вышли на улицу. Жара немного спала, вечерела. Кушнир шел рядом, говорил о чем-то, о погоде, о работе, о том, как тяжело стало жить в Москве. Аркадий слушал в полуха, думал о своем, о мальчике Феде, о семи автоматах, о том, кто написал информацию на газете, и о том, что надо сегодня держать себя в руках и не напиться в дрова.